Глава 18. Возможно, что читатель, не менее Алвара поразился неожиданному появлению Леонсио в Ресифе. Следует поэтому объяснить причину этого необычного события. Леонсио, как мы уже знаем, отправил по почте два письма. Одно Алваро, другое Мартинью. но на этом не успокоился. Ведь сообщение о том, что Изаури покровительствует влюбленный в нее молодой богач, поразило его в самое сердце. Мысль о том, что прекрасная рабыня уже, возможно, принадлежит другому, Словно раковая опухоль разъедала его душу, и все жарче распаляла в нем нечестивую страсть. Потому, едва получив вести об Изауре, Леонсио покинул столицу и отправился туда, где сам мог принять участие в ее поимке. Накануне отплытия своего парохода, написав и отправив два известных нам письма, молодой человек провел остаток дня в мрачном беспокойстве. Мучительное напряжение не позволяло ему оставаться на месте и терпеливо дожидаться результатов. В те дни пароходное сообщение вдоль берегов Бразилии только начиналось, и почта перевозилась крайне медленно. К тому же, как понимал Леонсио, издалека он никак не мог подогревать усердие полицейских и судебных чинов, тем более что действовать им предстояло против Алвара, который пользовался в Ресифе куда большим влиянием, чем он сам. Так что нашему герою оставалось только отправиться вслед за своими письмами. Дабы действовать наверняка, перед отъездом Леонсио побывал у министра юстиции, с которым поддерживал приятельские отношения, и получил у него письмо шефу полиции Пернамбуку с рекомендацией, равносильной, впрочем, официальному приказу, содействовать розыску и задержанию беглой рабыни. Запас Леонсио и ордером на арест Мигела, против которого он возбуждал уголовное дело по обвинению в краже и укрытии рабыни. В общем, уязвленный работорговец не жалел сил, чтобы обеспечить себе полное торжество над противниками. Получив необходимые документы, Леонсио на следующее утро отплыл на север тем же пароходом, который увозило его письма Альваро и Мартине. Впрочем, письма эти достигли своих адресатов несколькими часами ранее, чем их автор ступил на берег в Ресифе. Едва сойдя с парохода, Леонсио поспешил к шефу полиции, дабы вручить ему письмо министру юстиции, дополненное, разумеется, собственными настоятельными требованиями. «К сожалению, вынужден сообщить вам, сеньор Леонсио, объявил шеф полиции, что не прошло и двух часов, как от меня вышел человек, которого вы уполномочивали задержать беглянку. Он приходил заявить, что обознался, и что подозревавшаяся им девушка никак не может быть сбежавшей от вас рабыней. Вы имеете в виду сеньора Мартине? Именно его. Подумать только. Леонсио покачал головой. С ним были еще судебный исполнитель и два стражника, добавил полицейский чин. Выходит, я опоздал. Молодой человек не скрывал досады. «Но я больше не верю этому Мартиньо. Думается, что дело здесь нечисто. Говорят, сеньор Алваро очень богат». «Конечно, этот бездельник Мартиньо на все способен», согласился шеф полиции. «И вы, сеньор Леонсио, будучи лицом заинтересованным, имеете право все проверить сами. Именно этим я и займусь. Сам отправлюсь туда и собственными глазами во всем удостоверюсь. И сделаю это немедленно. Как вам будет угодно». «Здесь все еще сидит тот судебный исполнитель со стражниками, который может показать вам дорогу и, в случае опознания, задержать вашу рабыню». «Прекрасно», — кивнул Леонсио и, доставая ордер на арест Мигела, продолжал. «Мне также необходимо, чтобы полиция исполнила вот это постановление. Нельзя оставлять безнаказанным мошенника, выкравшего чужую собственность». Шеф полиции согласился и с этим требованием, и несколькими минутами позже Леонсио в сопровождении судебного исполнителя и стражников уже спешил по направлению к дому, где находилась Изаура. Для нашей героини и для Алвара ситуация остановилась критической, если не сказать безнадежной. Противник обладал бесспорным юридическим правом разъединить молодых людей, надругаться над их чистой любовью и увести несчастную невольницу, чтобы удовлетворить свою похоть. Алвара оставалось лишь безропотно наблюдать за тем, как Изауру закуют в железо и уведут на поругание. Само существование рабства, право одного человека владеть другим, позволяло торжествовать пороку, преграждая путь добродетели. Леонсио явился за Изаурой, охваченный гневом, ревностью и жаждой мести, как можно сильнее оскорбить и унизить противника. В таком удовольствии он не мог себе отказать. — Мне прекрасно известно, — заявил Леонсио, продолжая разговор, который мы прервали в предыдущей главе, — что вы не только укрывали беглую рабыню, но и ввели власти в заблуждение ложными показаниями. Но сейчас я сам занялся этим делом, и вам больше не удастся никого водить за нос». «Я никого не водил за нос, сеньор», — пытался возражать Алвара. «Я лишь хотел защитить несчастную девушку от жестоких домогательств». «Э, выходит, у нас в стране можно теперь безнаказанно красть рабов у законных хозяев, стоит лишь объявить, что вам не нравится обращение с ними. Любопытное у вас понимание законности». «Сейчас не время для насмешек», — сеньор твердо произнес Алвара. «Я признаю, что желаю освобождения из Ауры, и ради этого готов пойти на любые жертвы. Я готов заплатить вам любые деньги, лишь бы дать счастье этой девушке. Деньги ваши меня не интересуют, ибо ее я не продам, и за все золото мира», — усмехнулся Леонсио. «Какая варварская прихоть!» — Алвара весь дрожал от возмущения. «Пусть прихоть, сеньор, но законная. Почему бы мне не иметь прихотей, коли они не нарушают чужих прав?» «А прихоть-то есть и у вас. Захотелось чужую рабыню заграбастать, Да только это против закона. А я такого нарушения своих прав не потерплю!» — выкрикнул Леонсю. «Моя прихоть благородна, сеньор, и несет другому человеку свободу и счастье. А ваше — рабство и страдания. Вы забываете и о последней воле вашей матушки, которая вырастила Изауру, с такой любовью» и завещала вам дать ей вольную. И сейчас на небесах она проклинает своего сына, который держит в позорной неволе создание столь совершенной красоты и способностей. По-вашему, сеньор, стоит рабыне оказаться смазливой да досмышленной, так она уже и вольную заслужила? Ошибаетесь, уверяю вас. И если вам угодно вспомнить мою матушку, так следует и сообразить, что, коли она и не растила эту девицу для удовлетворения моих, как вы выражаетесь, прихотей, то уже более не думала о ваших. «И если вам, сеньор, так уже не терпится заполучить в наложнице смазливую рабыню, покупайте ее в другом месте». «Сеньор Леонсио, вы забываете, что здесь не ваша фазенда, и разговариваете вы не со своим управляющим. Предупреждаю вас, думаете, что говорите». «Ладно, сеньор», — пренебрежительно отмахнулся Леонсио. «Надоела мне вся эта болтовня. Я приехал сюда не ненравоучение выслушивать. Я хочу одного, чтобы вы вернули мне мою собственность. Не заставляйте меня прибегать к силе». Взбешенный поведением своего противника, Алваро быстро терял самообладание. Он чувствовал, что из складывающейся ситуации у него остается единственный выход — убить ненавистного врага. Поддавшись порыву отчаяния и ярости, Алваро вскочил со стула и вцепился в ворот Леонсио. — Палач! Насильник! Твоя рабыня у меня! Но прежде чем получить ее, ты мне за все ответишь! — Помогите! Убивают! — Леонсио с криком вырвался и бросился к двери. Алвара лишь скрежетал зубами в бессильном гневе. В эту минуту, привлеченные шумом, в комнату вошли с одной стороны Изаура и Мигел, а с другой судебный исполнитель со стражниками. Нашей героине хватило одного взгляда, чтобы понять: все пропало, и дабы предотвратить любые опрометчивые действия, к которым мог обратиться обезумевший Алвара, она решила пожертвовать собой. Приблизившись к Леонсио, девушка произнесла лишь три слова: Я здесь, хозяин, вот они! «Берите их! Берите!» — Леонсио принялся подталкивать стражников в сторону Изауры и Мигела. «Иди, Изаура, любовь моя! И помни, я не брошу тебя!» — шептал Алвара дрожащим голосом, следуя за уводимой пленницей. «Помни, я вырву тебя из когтей палача! Господь мне поможет!» Часом позже в доме Алвара объявился Мартинье. Он явился в самом благостном расположении духа, считая, что успешно выполнил данное ему поручение и заслуживает немедленно получить оговоренную сумму. «Десять тысяч! Десять тысяч!» — все приговаривал Мартиньо, направляясь за деньгами. «Прощайте, жесткие скамьи в академии! Теперь я буду сидеть только на мягких диванах! Прощайте, засаленные учебники! Я вас выброшу в окно! Отныне я свободен и богат! Скоро все убедятся, как ловко я смогу вести дела!» Подсчитывая в уме будущие доходы от биржевых спекуляций, Мартинио без труда за несколько минут увеличил обещанную Алваро сумму раз в сто. «Мой дорогой сеньор Алваро», — объявил незадачливый вечный студент, явившийся за деньгами, — «я все сделал, как вы пожелали. Можете теперь наслаждаться обществом прекрасной беглянки, ничего не опасаясь. Я и письмо этому болвану написал. Наврал ему Стрекорова. Вот, извольте взглянуть». Мартине уже протягивал бумагу Алваро, когда тот, не в силах более сдерживаться, вздохнул. «Достаточно, сеньор Мартиньо. Дело уже сделано. Я не нуждаюсь более в ваших услугах». «Как сделано? А я?» «Рабыня снова во власти своего жестокого хозяина». «Леонсио? Невозможно». «К сожалению, возможно. Если вас интересуют подробности, поинтересуйтесь в полиции». «А как же мои десять тысяч?» — заскулил Мартиньо. «Я думаю, вы их не заслужили». Услышав такой ответ, Мартинью лишь застонал и, круто повернувшись, выскочил из дома Альвара, словно получившая пинок дворняга. Вряд ли стоит описывать душевные муки незадачливого студента. В любом случае, уважаемые читатели без труда могут представить себе жалкое состояние этого существа, так внезапно потерявшего все надежды на быстрое обогащение.